Машина летела по улицам города мягко и быстро, как и положено ездить таким автомобилем. Правда, я был не уверен, что на очередном повороте не впишусь в угол какого-нибудь дома. Картинка перед глазами уже реально двоилась от усталости, нервного напряжения и последствий нескольких чувствительных ударов по черепу. И тут разведчик меня удивил. Открыл бардачок, уверенно сунул руку внутрь, чем-то щелкнул там, словно открывал вторую потайную дверцу и в результате этих манипуляций извлек наружу две авторучки. Но зачем они ему? Ответ пришел незамедлительно. Разведчик снял колпачок с одной из них, после чего резко воткнул ее мне в бедро. Я непроизвольно вильнул рулем, но удержал машину на дороге. Рука рванулась была к пистолету, который я сунул в кобуру, сев в машину. Но тут разведчик воткнул себе в ногу вторую ручку, выдернул ее и выбросил в окно. — Расслабься, — сказал он. — Это одноразовый шприц со стимулятором. Сейчас почувствуешь себя будто заново родившимся. Пока он говорил, я уже почувствовал. От места укола по моему телу стремительно разливалась горячая волна энергии, столь необходимой моему организму. Конечно, потом придет отходняк, как после любого стимулятора, но это будет потом. Сейчас же в глазах двоится перестало, а моя тушка налилась такой силой, что казалось, я в случае чего смогу бежать нисколько немедленнее этого автомобиля. Но у меня побери. Откуда простой разведчик знает о секретном отделении в бардачке этой машины, а также о том, что в нем находится? Но эти вопросы трепыхались где-то на краю моего сознания, как не особо значительные в данной ситуации. Мой мозг был занят другим. Я сейчас про себя прикидывал, насколько хватит терпения старшины Амбала, торчать столбом возле двери кабинета. Приказ приказом, но сотрудник КГБ обязан быть не только исполнителем, но и иметь соображать, соответственно, званию. Хотя объективно меня больше напрягал старый проливший чай себе на причиндалы. Это точно сопоставит факты и поднимет тревогу. Если уже не поднял. Я, конечно, надеялся, что у нас будет хотя бы минут 10 в запасе, чтобы доехать до другого конца города. Оказалось, надеялся зря. Позади резанул по ушам громкий голос, измененный динамиками. «Приказываю остановиться!» Я глянул в боковое зеркало. «Ясно? Чего ж тут неясного?» Хвостом пристроились две машины темно-синего цвета с громкоговорителями на крышах. Стало быть, местная милиция отреагировала на призыв КГБ остановить похитителей элитного автомобиля. «Приказываю остановиться!» Вновь приребили динамики. На каждой из машин их было установлено аж по две штуки, и в рассветной тишине их рев звучал впечатляюще. «В противном случае будет открыт огонь на поражение». «Эти могут», — сказал разведчик. «Не посмотрят, что машина дорогая». Словно в подтверждение его слов, сзади раздалось несколько выстрелов. Одна из пуль, пробив заднее стекло, довольно мерзко вжикнула над ухом и разбила зеркало заднего вида. «Это они, конечно, зря», — сказал разведчик, после чего вдавил прикуриватель до упора, после чего резко повернул его вправо. Позади что-то хлопнуло, следом сквозь урчение двигателя пробился звук, словно кто-то мешок гвоздей высыпал. Я вновь глянул в боковое зеркало и увидел, что за нами по дороге тянется шлейф из мелких шипастых ежей, рассыпанных по асфальту. И одна из милицейских машин на этот шлейф наехала, Водило в ней, конечно, молодцом оказался. Когда лопнули передние колеса, он умудрился выкрутить руль, и автомобиль не перевернулся. Во второй машине шофер вообще отлично среагировал, вовремя сбросив скорость и съехав на обочину. Ну и отлично. Колечики убивать советских милиционеров никак не входило в мои планы. Я очень надеялся, что они, в свою очередь, не станут слишком настойчиво пытаться убить меня. Возможно, убить нас и не было основной целью местных правоохранителей, но вот остановить по карте видимо, КГБшники потребовали категорически. Мы проезжали участок улицы между двумя длинными двухэтажными домами барачного типа, где ни влево, ни вправо не свернуть. И тут из-за дома слева неожиданно выехал мощный тантованный грузовик, который наглухо перегородил нам дорогу. Причем я увидел в зеркало, что такой же тяжелый монстр выехал из сзади, чтоб я не мог сдать назад. — Ничего не скажешь. Оперативно КГБшники организовали ловушку. Я сбросил скорость. Таранить такую машину было бессмысленно. И при этом удивился тому, как снисходительно хмыкнул сбоку разведчик. — Вишь ты, быстро студеров подогнали, — проговорил он. — Ладно, проверим, как у нашего Патриция клыки работают. Признаться из сказанного, я понял лишь про студеры, то есть студебекеры, Грузовые машины, которые во время войны американцы поставляли в СССР по ленд лизу А про какие клыки шла речь, до меня дошло лишь, когда разведчик крутанул влево прикуриватель, вдавленный, но так и не успевший разогреться. И тогда нашу машину тряхнуло основательно, словно у нее под днищем снаряд разорвался. Автомобиль спереди окутался дымом, но я успел заметить, как из этого дыма вылетели два массивных молота, которые, как я думал, являлись элементами бампера. Но я ошибался. Оказалось, что это на самом деле нечто вроде снарядов без взрывчатки. Двух болванок пробивного действия с единственным предназначением — расчищать дорогу от других транспортных средств. И с этой задачей они справились отлично. Обе болванки со страшной силой ударили в задние колеса трехосного грузовика, отчего Студебекера развернуло и с силой шмякнула кузовом об дом, стоящий справа. Вот уж не думал, что две небольшие болванки способны на такое. Ничего не скажешь. Впечатляющий эффект, причем не летальный. Оптимальное решение для тех, кто не хочет убивать направо-налево, но в то же время не готов сдаваться на милость победителя. Я вдавил педаль газа в пол и по карт послушно рванул вперед. Дорога была свободна, и по ощущениям мы уже скоро должны были быть на месте. Вроде бы неплохой повод для оптимизма, но один вопрос все же зудел у меня в голове, словно заблудившийся в черепе надоедливый комар. А именно, откуда простой солдат, хоть и разведчик, знает секреты премиального и наверняка сверхсекретного спецавтомобиля, доступ к которому есть только у высокого КГБшного начальства и узкого круга лиц, приближенных к нему». И потому, дабы прояснить ситуацию, я задал простой вопрос. «Кто ты?» «Закономерный вопрос», — ровно отозвался разведчик. Хотя странно, что его задает перехожий, который наверняка слышал о контролерах». «Угу». Стало немного понятнее, но лишь немного. «Перехожими издавна называют тех, кто умеет шляться между вселенными розамиров «Не знаю, откуда пошло слово, может, от былинных калик перехожих» которые появившись не пойми откуда вылечили богатыря илью муромца или же банально от слова переход не суть важно но в мой адрес этот термин применялся не раз так как я неоднократно переходил из одного мира в другой искренне надеясь хоть где-то найти себе место которое я мог бы назвать своим домом но вместо дома я с завидным постоянством находил лютый геморрой на все пять точек организма и при этом ни в одном из миров ничего не слышал о контролерах перехватив не мой вопрос в моем взгляде разведчик кивнул что ж получается коллеги хорошо обставились и ни разу не засветились в отличие от меня но коли уж так вышло придется раскрыть карты контролеры это те кто контролирует порталы между мирами чтобы кто попал и не шатался туда сюда и не нарушал равновесие вселенных но при этом первый закон контролера Это чтобы перехожие не подозревали, кто мы есть на самом деле. Ибо такое знание также может нарушить равновесие. «И почему ты сейчас раскрылся?» — хмыкнул я. «Соврал бы что-нибудь. Типа сам у немцев эту машину угнал в свое время вместе с чертежами и схемами». «Ты бы все равно не поверил», — пожал плечами контролер. «Рояли в кустах, то есть немыслимые совпадения, часто случаются в неважных книжках, а в жизни очень редко». «К тому же есть одно «но».» «Какое?» — поинтересовался я, вписывая машину в непростой поворот. Снижать скорость не хотелось, так как я понимал. Сейчас преследователи сделают выводы, подтянут свежие силы и наверняка прицепят к нам свежий хвост, который может оказаться более эффективным, чем предыдущие. «Если бы я знал, что ты несешь в свое время и по чьему заданию, я бы тебя просто пропустил», — сказал разведчик но я подумал, что к распутью миров рвется кто-то из фашистов, обосновавшихся в Антарктиде, и среагировал соответственно. К счастью, я успел спрятать два артефакта, которые ты нес с собой, и они не достались предателю. А третий прощелкал. Ты про поднял брови разведчик. Так это ж фашистское фуфло. Просто посудина, вырезанная из дубового пня. У них в замке Вевельсбург, «Есть зал соответствующим историческим названием. Без Грааля там было никак нельзя. Подозреваю, что эту посудину ты там и спер». «Угадал», — проворчал я. «Надо же, получается, я зря тащил чертову дубовую посудину. Реальные артефакты можно было и по объемистым карманам плаща распихать. И в жбан от разведчика отхватил из-за этого чертова псевдограаля. Но с другой стороны, все, что не делается, к лучшему» предателя в рядах спецслужбы удалось разоблачить. Пустячок, а приятно, даже несмотря на то, что шишка на затылке ноет довольно сильно. Никакое хорошее дело без тренделей не обходится. Надо этот знаменательный повод озвучить разведчику. Глядишь на его основе, сформирует второй закон контролера. А то вон у него от благих дел по морде синева расплывается, не иначе носовая перегородка сломана. Значит, сегодня к вечеру... Физиономия у него распухнет, как у алкоголика в терминальной стадии. Никакая маскировка не нужна будет. Родная мама с двух метров не узнает. Так что контролеру этому, с учетом его окровавленного ирваного шмота, можно будет легко косить под бомжа и без проблем скрываться от блестителей закона, пока рожа не заживет. Впереди показалась знакомая подстанция, которой я свернул. Сбросил скорость, остановился, вышел. Разведчик вылез следом, заметно с трудом. На стимуляторах и адреналине боль от ушибов притупляется, но стоит немного расслабиться, как сейчас, сидя в комфортной машине, например. Как побитый организм немедленно заявит о себе болезненным нытьем в травмированных местах, требуя отдыха и лечения. Я шагнул было к дверям подстанции, но контролер меня тормознул. «Погоди». Сбоку подстанции находилась небольшая металлическая дверь, с красноречивой табличкой «Не улезай, убьет», дополненной оскаленным черепом, пробитым молнией. Охоту влезать в опасное помещение отбивал и внушительный замок на двери, который контролер открыл без ключа, просто повернув колечко под душкой. Удобно, если потерял ключи, или, как сейчас, лишился всего, и ключей в том числе. За дверью, помимо всяких проводов, кнопок и реле непонятного для меня назначения, находилась какая-то массивная, угрожающе гудящая штуковина, похожая на большой металлический чемодан. На штуковине красовалась дополнительная табличка «Не трогать, опасно для жизни». Думаю, если даже КГБшники заглядывали сюда, вряд ли кто-то из них рискнул обследовать эту стальную штуковину более детально. Разведчик же щелкнул парой реле, видимо, обесточив чемодан, после чего нажал на одну из кнопок и бутафорская крышка чемодана открылась, явив его содержимое. Понятное дело, никакого электрооборудования в чемодане не было. Внутри него находился плотно набитый так называемый сидор, вещмешок с лямками, перевязанный шпагатом комплект униформы старшего лейтенанта КГБ, портупея с кобурой и новые хромовые сапоги. А поверх всего этого лежал артефакт, рожденный в эпицентре ядерного взрыва, и хрустальный череп, загадочно мерцающий и пустыми глазницами. «Забирай свое и уходи», — сказал контролер. «А ты?» — спросил я. «Может, со мной в Чернобыльскую зону? Там такие, как ты, приживаются легко и непринужденно». Разведчик покачал головой. «Нет, мое место здесь. Родину защищать от всяких тварей, что лезут сюда через порталы». «И не через порталы тоже». К сожалению, охрану этого объекта я провалил, Значит, сюда назначат другого. А меня просто переведут в иной сектор. Такая у нас работа. Кто переведет? Тебе пора, отрезал контролер, протягивая мне артефакты. Забирай то, зачем пришел. А дверь в подстанцию я сейчас открою».